Глава вторая. Воображение я рисовала Тангсур маленьким поселением в три двора посреди леса. Реальность оказалась другой. Прежде мы до самого заката ехали по узкой тропке среди могучих исполинов и рентала. Сам он вырос сплошной стеной из-за очередного пригорка и поразил необъятными размерами, простираясь, насколько хватало взгляда. Где-то в сердцевине Зеленого океана, словно айсберги, возвышались две одинокие голые скалы. Между ними редкими зубьями торчали обломки поменьше. Клыки Глирха. Так они назывались из-за схожести с клыкастой пастью Глирха, самого опасного хищника. Смертоносное порождение последней войны магов. Зверь обладал острыми зубами, непробиваемой шкурой, волоски которой походили на стальные иглы, и невероятной живучестью. Против такого побоится выступить даже опытный охотник. Пожалуй, только десяток эльфийских магов управятся. И то не все при этом выживут. Об этом мне поведал Нила Хсур, который управлял нашей телегой. Так вот, охотничья заимка представляла собой небольшую крепость. До кровавой битвы, что отгремело полторы тысячи лет назад, здесь располагался приграничный форт с деревенькой и замком Тана. Сам замок был разрушен до основания, а вот защитная стена сохранилась до сих пор. И на ее обломках возведена сторожевая башня. Старая кладка укрепления изобиловала свежими каменными заплатами. Кому-то пришлось потрудиться, чтобы восстановить целостность единственной преграды, что отделяло людей от тварей гиблого леса. Деревья на 500 метров вокруг Танксура были нещадно вырублены, а свободное пространство утыкано кольями которые грозно смотрели в сторону леса. Судя по бурым пятнам на кольях, их регулярно проверяли на крепость неведомые твари. Как объяснил Нилах Сур, по пути нас не трогали, потому что двигались мы крупным отрядом. На одиночек напали бы еще на подступах к лесу. Слишком уж заманчиво выглядела добыча. Действительно, пока дорога велась по лесу, меня не оставляло чувства чужого взгляда. Холодного, дикого и совершенно безжалостного. Очевидно, в крепости нас ждали и заприметили сразу, как только выбрались на открытый участок пути. Может и раньше, кто знает. Во всяком случае, когда до стены оставалось метров пятнадцать, решётка из толстенных бревен с заострёнными концами медленно поползла вверх. В движение ее приводил поворотный механизм, которым кто-то управлял изнутри. Далее шел двухметровый коридор, именно такой толщины оказались стены а затем только открылись обитые железом ворота. Внушительная защита, ничего не скажешь. Я вовсю вертела головой, замечая выщербленки и царапины на камнях. Что за твари оставили такие следы? «Глирхер Зарша охотно пояснил Нилых. «Защитникам крепости не повезло. Они погибли здесь до единого. Как-нибудь расскажу историю этих мест» пообещал седовласый сур. «Я запомню», — покивала, осматриваясь по сторонам с любопытством. За забором пряталась обширная территория, застроенная временными постройками. Я приметила дымок походной кухни ощутила ароматы горячей похлёбки, смешанные с запахами свежескошенного сена, конского навоза и сырой древесины. Неудивительно, ведь конюшни, мыльня, дровяник и колоды для рубки мяса расположились вокруг единственной каменной башни. Квадратное строение со скошенными углами вздымалось к небу остроконечным шпилем. Окна располагались на высоте в три человеческих роста и были снабжены ставнями, закрывающимися изнутри, а еще слегка выдавались вперед над стенами. Единственный вход, крыльцо с навесом на каменных подпорках и узким боковым проходом также возвышался на полтора метра над землей, а по правую и левую стороны расходилось балконом, опоясывающим строение по кругу. Вместо ступени использовался сколоченный из досок здоровенный щит с набитыми поверх перекладинами, чтобы удобнее было взбираться. При необходимости такой легко скинуть на землю, чтобы усложнить врагу доступ внутрь и обеспечить себе выгодную боевую позицию. Немногочисленные встречающие весело скалились, здоровые с прибывшими и спрашивая последние новости. Меня как будто не замечали, но я чувствовала себя на прицеле удаль возле походного очага и кипящего на огне котелка с варевом, вихрастый темноволосый парнишка лет 15 с остервенением чистил скрипком жирную закопченную сковороду рядом в чане с мутной водой возвышалась гора из грязных плошек ожидающих своего часа заметив мой взгляд парень еле заметно оскалился и удвоил усилия. что-то подсказывало скоро обязанность почистки чистистке кастрюли сковорода кляжет на мои плечи Пока что младше этого пацана я никого не увидела. Но все это будет потом. А пока я последовала за Тебаном, ловко взобравшимся по дощатому настилу на крыльцо. Массивные двери распахнулись без скрипа, пропуская внутрь большого помещения. Тебан не лукавил, когда говорил об аскетичных условиях жизни на заимке. Основательно сложенный в центре зала очаг, в котором весело потрескивал огонь. Дымоход, теряющийся под сводом остроконечной крыши. У дальней глухой стены лежанки с шерстяными одеялами, накинутыми поверх соломенных матрасов. Очевидно, спали охотники прямо тут, в общем зале. По центру, под свисающим почти до полудеревянным ободом, с многочисленными свечками, разместился длинный обеденный стол с лавками по обеим сторонам. Как таковые перекрытия между этажами отсутствовали но были размечены деревянными балками, прокинутыми от одного конца башни в другой. Если задрать голову и посмотреть наверх, то до самого шпиля свободное пространство пистрело такими узкими переходами. Вдоль стен, как и снаружи, по периметру ленты, вился настил шириной метра полтора-два. Забирались наверх по приставным лестницам. Возле узких бойниц, через которые внутрь просачивались полоски света, выдавались вперед полукруглые площадки для стрелков, напоминающие насесты для птиц. А как же личное пространство? Я гулко сглотнула, представив, каково здесь приходится женщинам. А ведь я еще ни одной юбки здесь не увидела. Зато убедилась, что понятия об уединении все таки имеются, хотя и очень сомнительные. На уровне второго этажа, как раз на том самом оборонительном настиле, который расширялся по углам, При помощи ширм обозначили отдельные закутки. Похожие я заметила на первом и третьем ярусах. И даже позавидовала обитающим там счастливчикам. Потому что Тебан остановился и бросил вещевой мешок на одну из открытых лежанок в самом низу. Рядом с каждой из таких размещался сундук для личных вещей. А на стене в изголовье вбиты крючки для одежды или оружия. «Кто это с тобой, Тебан?» Вперед вышел плечистый воин, смоляные волосы которого оттеняла седая прядь у левого виска. «Кандидат в ученики. Лаиса Ангрин. Моя дочь», — представил меня охотник. Я помнила, как в леже мы заходили в административное здание, где я полчаса проторчала в коридоре, пока Сур беседовал с городским главой. Из кабинета охотник вышел с магическим свитком в руках. Затем мы отправились в полуподвальный этаж, где клерк шлепнул на документ печать, внес его в реестр и забрал на хранение. Она взамен выдал две копии. Меня никто ни о чем не спрашивал, не интересовался мнением, не просил ничего подписывать. Тебан самостоятельно принял решение. И теперь только выяснилось, что удочерил. Благородно, с его стороны. Но хоть бы одним словечком намекнул. «Дочь?» У охотника слегка расширились зрачки, а больше он ничем не выдал, что удивлен. Как скажешь штеп, но законы едины для всех. Если она не справится, то покинет Тангсур в тот же день. Я знаю правила, Вионт. Лаиса пройдет испытание. Я сам буду ее учить. Что же, время покажет, на что она способна. А для начала определим ее к Маоре. Она хоть и не просила о помощнице, но лишняя пара рук не будет лишней. На меня Вион Сур даже не взглянул. Так решил вопрос на скорую руку и я отправился по делам. Его больше интересовало, сколько мы запасов привезли, и почем нынче влеже зерно. Идем, представлю тебя, Маоре. Не стал задерживаться в башне и Мы спустились по дощатому настилу во двор и свернули налево в сторону кухни. Однако даже не остановились возле булькающего котла с варевом. Прошли мимо того паренька, что недавно ухмылялся. Завернули за угол и остановились перед входом в деревянный сарай, примыкающий к башне с подветренной стороны. Судя по едкому запаху трав внутри обитала местная травница. Можно. Сур вежливо постучался прежде чем войти. Заходи, тэп. Давненько ты сюда не заглядывал. Что-то случилось? Ты же вроде из мирных земель прибыл. Неужели в кои-то веки понадобилась моя помощь?» Раздался изнутри низкий, схрипотсу и женский голос. «Я сугубо по делу». Распахнув дверь, мужчина шагнул внутрь, машинально наклоняясь, чтобы не удариться головой о выпирающую балку дверного проёма. «Помощницу вот привел. принимая пополнение». Вытолкнул меня вперед, а сам при этом шмыгнул обратно. Распоряжение Вионда, так что отказа не принимаются. «Сколько раз говорить?» Женщина осеклась, когда поняла, что Сур попросту сбежал. «Мне тут помощники не требуются». Закончила фразу, пристально изучая меня. «Кто такая? Откуда будешь?» «Меня зовут Лаиса», — оробела под взглядом статной фигуристой женщины. Ее темные волосы еще не тронула седина. Лишь паутина морщинок на внешних уголках сощуренных глаз выдавала возраст. Лаиса Ангрин. Назвала я полное имя и гулко сглотнула, когда Маура разразилась стирадой на непонятном наречии. Из услышанного я вычленила только имя приемного отца. Остальное, скорее всего, не относилось к литературной речи. Если вкратце, Мауру сильно возмутил сам факт моего существования. И обязательное приложение в виде нерадивой остроухой мамаши, с которой трусливый зар Шангрин спутался лет к пятнадцать назад. Это ж надо набраться наглости и подбросить на порог эльфирское отродье. «Простите, тана Маура, вы не так поняли», — робка начала я. «Маора Сур», — одёрнула меня женщина. «И я все правильно поняла. Ты нагулял тебе на стороне. И после стольких лет посмел притащить в наш дом? Проваливай. чтобы духу твоего здесь не было». С Виондом я сама разберусь. Чуть не плача, я попятилась к двери, не ожидая такого приема. А потом подумала, какого лысого ргала я веду себя как... как трусливый зарж. Выражение, упоминающее в суе тварей и рентала, я у суров подслушала в дороге. Ну а тут по-другому не скажешь. Куда прикажете деваться на заимке, где полно охотников, а вокруг простирается гиблый лес? Нет, никуда я не пойду. «Тебен определил меня в помощнице. Нравится вам это или нет, но я останусь и выполню порученное задание». Нагло захлопнула дверь, прошла внутрь и села на единственный свободный стул. Скрестив руки на груди, вопросительно посмотрела на женщину. Еще и наглостью в папашу уродилась». Беззлобно заметила Маура. «Ну, посмотрим, что у тебя получится. Место освободи». Я послушно поднялась со стула и, выбрав свободный угол, кинула туда мешок с вещами. Вряд ли они пропали бы, оставь я их даже на улице. А так хоть руки не оттягивают и не мешаются. Сначала я не сообразила, что задумала травница. Раз уж не стала за шею выталкивать, то, наверное, смирилась с моим присутствием. Не тут-то было. Недооценила я женское коварство. Маура вела себя так, будто меня в природе не существовало. Занималась привычными делами, толкла травы в стопки, варила зелья, разливала их по фиалам. А я все это время стояла неприкаянная, чувствуя себя лишней. В помещении срубленным из неотёсанных бревен, полки и стеллажи были завалены травами, кореньями и прочими ингредиентами. При этом каждому из них отводилась своя собственная полочка и посуда для обработки или хранения. Так сходу и не запомнишь. В чем то я понимала Маору, поэтому не злилась хотя очень хотелось заплакать, затопать ногами, руками помахать, в конце-то концов, чтобы на меня обратили внимание и выдали, наконец, поручение. Но вот что ты с ней сделаешь? Побежишь жаловаться Тебану? Или сразу Вионду? Они и слушать не станут, а сразу отправят в леш. Если уж я простейшую выдержку проявить не сумела, как такую недотёпу в Ирентал выпускать? Какая-то часть меня это осознавала и пыталась утихомирить растущую внутри обиду. Искала выход. Решение, как поступить, лежало на поверхности. Необходимо стать Маоре полезной. И тогда она сама не захочет меня прогонять. Но как это сделать, если я ни одного растения не знаю? Не понимаю, для чего они предназначены. Даже элементарного. Помыть посуду после использования и расставить ее по местам и то способно сделать лишь наполовину. Однако начинать с чего-то нужно было. Поэтому я устроилась на походном мешке и принялась следить за действиями травницы и заодно запоминать, что и где стоит, с каких полок женщина берет ингредиенты, как обрабатывает и в каком количестве добавляет. Постепенно я заинтересовалась работой Мауры и тихонько подкралась поближе, чтобы не упустить ни одной детали. К концу дня голову заломила от количества информации, которую пришлось запомнить. А я ведь не отдыхала и ела последний раз еще в дороге. За стенами сарайчика уже сгустились сумерки, когда снаружи три раза прозвенел гонг. Звук вывел меня из состояния полутранса. Я вопросительно уставилась на женщину, ожидая, что она смягчится или скажет что-нибудь. Но Маора упорно молчала, изредка поглядывая на меня, когда думала, что я не вижу. «Маора, ты на ужин идешь? Сначала раздался стук снаружи. Следом вопрос, и только потом дверь тихонько приоткрылась, и в нее просунулась голова Тебана. Или ты, как обычно, попозже?» Женщина обожгла охотника сердитым взглядом и ничего не ответила, давая понять, что злится. «Угу, значит, попозже». Сделал вывод приемный отец и перевел взгляд на меня. «Лаиса, ты уже закончила работу? Или у тебя еще есть задание?» «Я ее не держу», бросила Сура презрительно. Покачав головой, мужчина выразительно посмотрел на меня, как бы спрашивая. «Ты как тут?» «А что тут ответишь?» Пожала плечами и понура повесила голову. На ужин уходить не рискнула, ведь с Мауры станется запереть сарай. Тогда я даже наблюдать за ее работой не смогу. Горько вздохнув, вернулась к прежнему занятию, давая понять Суру, что занята. «Хм, ну ладно». ты он поспешил ретироваться, но перед этим предупредил. «Лаиса, на рассвете жду на заднем дворе». «До обеда будешь со мной тренироваться, а во второй половине дня в полном распоряжении Маура Сур». «Да, учитель», — кивнула, кусая губы, чтобы не нажаловаться на одну вредную особу. Не знаю, что их связывало в прошлом, но Тебану явно стоило извиниться перед травницей, даже если ни в чем не виноват. Причем я уверена, что не виноват. Сур не такой, чтобы нарочно кого-то обидеть. Наоборот, для меня — от чужой девчонки, которую подобрал в лесу. Он сделал столько, сколько ни один другой человек в этом мире. Зря Маура на него злится. Травница работала допоздна, последним доваривая жутко вонючее зелье. У меня глаза заслезились от резкого запаха, но я стойко вытерпела и никуда не ушла. А когда Маура отправилась на ужин, взялась навести порядок. В глубине сарайчика обнаружился рукомойник и бочка с водой. Видно, кто-то все же помогал женщине хотя бы воду натаскать из колодца. Провозилась я до полуночи, пока закончила отмывать грязные флаконы и отдраила до блеска котел. Я очень старалась не ошибиться и правильно расставить чистую тару по местам. Маура заглянула после ужина, посмотрела, чем я занимаюсь, фыркнула и ушла, притворив дверь снаружи. «Какая же она упрямая! Но ну, раз уж не отругала, значит, я на верном пути. Надеюсь». Спать улеглась на полу, больше негде. Подложила под голову мешок с вещами и моментально отрубилась от усталости. Не успела глаз сомкнуть, как меня легонько толкнули в плечо. Я испуганно подскочила и сонно уставилась на Мауру, присевшую рядом на корточке. «Что-то случилось?» «Нет, на рассвет скоро. Иди умойся, в рукомойнике еще осталась вода. И поспеши на задний двор». «Скоро утренняя разминка начнется, нельзя пропускать». «Заговорила? Надо же. Ночью в лесу кто-то сдох? Самое печальное, что наверняка сдох, но лучше об этом не задумываться». «А... остаешься на испытательный срок? Даю неделю, чтобы выучила название трав и зелий, что здесь находится. ну я же... как прикажете, Маора Сура». Я понурилась, не представляя, как выполню новое поручение. Названия на баночках были написаны на незнакомом языке. Я так расстроилась, что не успела оценить победу над суровой травницей. «Почему вы передумали?» «Поменьше вопросов. Не люблю лишний болтовни», — осадила женщина. «Простите». Посчитав разговор законченным, Маура поднялась и, мурлыкая под нас задорную мелодию, разожгла магическую плиту и поставила на нее котелок, поблескивающий медными боками. Я тоже не стала задерживаться, Сплоснула лицо прохладной водой и направилась к выходу. Заскочив по пути в нужник, порадовавший чистоту и наличием задвижки на дверце, поспешила на задний двор. А там мамочки. Наверное, уже половина форта собралась на разминку. Но это полбеды от вида странных приспособлений, вкупанных в землю, мне сделалось дурно. расставленные по периметру полутораметровые столбы и брусья, перекладенные и подвешенные к ним мешки, бойцовская арена, посыпанная свежим песком. Доброе утро, Лаиса. Сзади неслышно подкрался Тебан. Слышал, тебя можно поздравить? Еще никому так быстро не удавалось заслужить расположение Маоры. Она взяла меня с испытательным сроком. Я приветливо кивнула мужчине. Так что еще рано поздравлять. Поверь, кто только не пробовал набиться в ученики. Она всем отказывала. Ты ей приглянулась, поэтому постарайся оправдать ее доверие. Я постараюсь, учитель. Чем займемся сегодня? Сегодня и в ближайшие три месяца, пока во всем мире Эльсинди бушует зима, а Эринтал заливает дожди. Мы будем усиленно тренироваться. И начнём с бега. Пятнадцать малых кругов. Я обвела взглядом площадку, прикидывая расстояние. Тяжело вздохнула и потрусила по утрамбованной ногами охотников дорожки. Не знаю, почему ее назвали «малой», если она тянулась по периметру площадки, охватывая солидную территорию. Другой альтернативы я не заметила. Я понятия не имела, сколько сил нужно, чтобы спокойно пробежать 15 кругов. Задыхалась уже на пятом. На седьмом еле волочилась, девятый понуро брела, еле переставляя ноги. А на одиннадцатом рухнула на землю без сел. «Неужели сдалась?» Сквозь пелену мелькающих перед глазами белых мушек и шум в ушах расслышала укоризненный голос Стебана. «Нет, не сдалась. Я сейчас». На чистом упрямстве, превозмогая усталость и боль в натруженных ногах, Поднялась и пошла дальше, затем побежала, расслышав скептический хмык за спиной. На пятнадцатом круге я сама себе напоминала мертвеца, передвигающегося на негнущихся ходулях. Самое обидное, что вместе со мной бегали охотники и даже тот мальчишка, который вчера мыл посуду, и никто не испытывал трудностей. Если у них получилось, то и я смогу. Как могла, утешала себя, не делая скидку на возраст и ранения, из-за которых провела месяц в кровати. Твари же не будут интересоваться, успела ли я отдохнуть. Гиблый лес не прощает ошибок. И от умения двигаться без остановок зависит жизнь. Когда же я преодолела злосчастные 15 кругов и ожидала похвалы от учителя, тот лишь заметил, что могла бы и побыстрее шевелиться. А теперь перейдем к разминке. 50 приседаний. Назначил Тебан следующий цикл. Затем последовали упражнения на пресс, наклоны, подтягивания и отжимания, целый комплекс выполнить, который так и не сумела. В один прекрасный момент сознание меня покинуло, и я рухнула на землю пластом. Пришла в себя на мягком матрасе, пахнущем сеном и тебаном. От слабости даже пошевелиться не смогла. Расстроилась до слез из-за того, что не справилась. Теперь меня точно отправят в лежки. Очнулась? Хорошо выпей». Мою голову приподняли и поднесли к губам теплый отвар, тот самый пахучий, от которого вчера слезились глаза. Но сопротивляться я не могла, а пить хотелось, так что послушно выпила зелье до последней капли, после чего провалилась в сон.